Глава вторая. Как был с усами и сахарной пудрой, Дук раскинулся на кровати в летнем флигеле, готовый погрузиться в дрему, которая уже витала в голове и заботливо укрывала его темнотой. Где-то вдалеке заиграл оркестр, приглушенные расстоянием духовые и ударные выводили под сурдинку незнакомый тягучий мотив. Дук прислушался. Вроде как трубачи с барабанщиками выбрались из пещеры на яркий солнечный свет. Невидимая стая растревожных дроздов взмыла в небо и повела партию Пиккола. «Праздничное шествие!» — ахнул Дуг и выпрыгнул из кровати, стряхивая остатки дремоты вместе с сахарной пудрой. Музыка звучала все громче, протяжнее и глубже. Грозовой тучей, чреватой молниями, опускалась на темнеющие крыши. Подскочив к окну, Дуглас глядел во все глаза. И было на что посмотреть. На лужайке с тромбоном в руках вытянулся его одноклассник и закадычный друг Чарли Вудман. Другой парнишка, Уилл Арно, приятель Чарли, поднимал кверху трубу, а городской парикмахер мистер Уайнески стоял с трубой, словно обвитый кольцами удава. И еще... Стоп! Развернувшись, Дуглас побежал через опустевшие комнаты и остановился на крыльце. В числе музыкантов оказался и дед с Валторной, и бабушка с бубном, и братишка Том с дудкой. Все радостно галдели, все смеялись. «Эй!» – прокричал Дуг. «Какой сегодня день?» «Вот так раз!» — прокричала в ответ бабушка. «Сегодня твой день, дуг! Ближе к ночи будет фейерверк, а сейчас прогулка на пароходе!» «Мы отправляемся на пикник?» «Точнее сказать, путешествие!» Мистер Уайнески поглубже нахлобучил соломенную шляпу цвета кукурузных хлопьев. «Вот, послушай!» С дальнего берега озера плыл протяжный гудок парохода. «Шагом марш!» Бабушка ударила в бубен, Том заиграл на дудке, и пестрая толпа в сопровождении целой своры заливающихся лаем собак увлекла дуга по улице. В центре города кто-то забрался на крышу гринтаунской гостиницы и раскурочил телефонный справочник. Но когда желтая конфетти опустилась на мостовую, процессия была уже далеко. Над озерной водой собиралась дымка. Вдалеке безутешно стонал туманный горн. Показавшийся из тумана белоснежный пароход ткнулся бортом в причал. Дуг не сводил с него глаз. «Почему корабль без названия?» — завыл пароходный гудок. В толпе началось движение. Дугласа подталкивали к сходням. «Ты первый, Дуг!» «Тонна меди и 10 фунтов палочек дружно грянули!» «Ведь он достойнейший малый!» Люди выдрузили Дугласа на палубу, а сами спрыгнули на причал. «Бам!» Это рухнули сходни. Кто был на берегу, тот не попался в ловушку, вовсе нет. Зато он попался в ловушку на воде. Пароход Гудя отчаливал от пристани. Оркестр заиграл «Колумбия, жемчужина морей». «До свидания, Дуглас!» — кричали городские библиотекарши. «Счастливо!» — шелестела толпа. При виде расставленных на палубе корзин со снедью, Дугласу вспомнилось, как он раз ходил в музей и видел там египетскую гробницу, где была вырезана из дерева ладья, а в ней игрушки и сухие комочки фруктов. Воспоминание сверкнуло пороховой вспышкой. «Счастливо, Дуг, счастливо!» Женщины вытащили платочки, мужчины замахали соломенными шляпами. Вскоре корабль уже разрезал холодные воды, туман окутал его целиком, и оркестр как-то растворился. «В добрый час, парень!» И тут до него дошло. «Обыщи хоть все закутки. Не найдешь ни капитана, ни матросов, хотя в машинном отделении ракочет двигатель». Замерев на месте, он вдруг подумал, что можно перегнуться через борт в носовой части, а там рука сама нащупает выведенное свежей краской имя корабля. «Прощай, лето!» «Дуг!» — звали голоса. «Ах, до свидания! Ох, счастливо!» А потом пристань опустела, процессия скрылась вдали. Пароход дал прощальный гудок и разбил Дугласу сердце. Оно брызнуло слезами у него из глаз, а он стал звать родных и близких, оставшихся на берегу. «Бабушка! Дедушка! Том! На помощь!» Покрывшись холодным потом, Дуг залился горючими слезами и упал с кровати.